Кемаль постарался увеличивать скорость. Но и «Шевроле» имеет свой предел. Стрелять? Он оглянулся. Но на трассе несутся и другие машины. Как потом он объяснит свою стрельбу? Да и нападавшие прекратили стрелять, решив, что лучше просто перевернуть преследуемый автомобиль. Это будет больше похоже на аварию, и все примут такие объяснения куда охотнее, чем выстрелы, в господина Кемаля Аслана, известного бизнесмена и зятя самого Саймингтона. Этого могут просто не понять. Впереди был какой-то мост. Он разглядел его издали и понял, что две машины там не проедут. Ни при каких обстоятельствах. Кажется, там ремонтируют дорогу. Он поправил запотевшие очки. Он и не предполагал, что будет настолько сложно. В «Тойоте», очевидно, также увидели, что ведутся работы, и узкий проход оставлен для одной машины. Теперь два автомобиля летели вперед, почти касаясь друг друга. Преследователи еще дважды сделали попытку выбить его с трассы. Потом он увидел стоявший впереди с правой стороны дороги бензовоз. И «Тойоты» послышались злобные крики. Конечно, машина стоит на его пути. Ему нужно будет либо самому выбить «Тойоту», либо просто врезаться в бензовоз. Или остановиться на трассе, что равносильно смерти. Его преследователи были вооружены, и против троих ему не выстоять. Он сцепил зубы и увеличил скорость до пределов возможного. Сидевший в «Тойоте» за рулем «Крайтон», одобрительно кивнул и также увеличил скорость, уже не пытаясь выбить его с трассы. Так они вместе и летели навстречу своей судьбе. Рабочие, заметившие эту смертельную гонку, закричали, замахали руками. Из бензовоза испуганно выпрыгнул водитель и, пробежав несколько шагов, упал на землю, закрыв голову руками. Машины неслись вперед. Уже почти у самого бензовоза, рядом с мостом, он вспомнил трюк, которому его обучали во время подготовки, и резко повернул в сторону, прямо на мост. Тойота устремилась за ним, он внезапно резко затормозил. Не ударил Тойоту водитель, который был готов к такому сюрпризу, а просто резко затормозил. И в этот момент, на какую-то долю секунды, Крайтон, не ожидавший этого, попытался также затормозить. Но потеря координации сразу сказалась. Машина неловко дернулась и, ломая ограждение трассы, рухнула вниз с холма, переворачиваясь на ходу. Невольные свидетели происходящего испуганно замерли. «Тойота», перевернувшись несколько раз, врезалась в бетонную опору моста и взорвалась. Сильное пламя поднялось над мостом. Он открыл дверцу автомобиля. Из-за резкого торможения он довольно сильно ударился о стекло своего автомобиля. Очки были сломаны, и он их просто выбросил. Убрал Беретту и, наконец, выбрался из машины. Внизу горели останки автомобиля Ронни Седлера и его компаньонов. Он дрожащими руками потрогал пиджак. Первая часть документов была у него. Наверное, Том успел изъять оставшиеся бумаги. Он сел прямо на землю и все время смотрел вниз, туда, где горела Тойота. Сегодня он родился в третий раз. Первого своего рождения он не помнил а вот второй остался в памяти на всю жизнь. Глава пятая. Он хорошо помнил день, когда это случилось. Его вызвал начальник первого отдела, и он поспешил, еще не зная, что этот вызов перевернет всю его жизнь. Полковник не любил многословия. Он принял старшего лейтенанта со своим обычным выражением хмурого и недовольного лица. Он не знал, зачем вызывает в Москву его сотрудника, но не ожидал от неожиданных вызовов ничего хорошего. — Старший лейтенант Караев прибыл по вашему приказу, — доложил вошедший.